Глава семнадцатая. Ускоренный курс. Виктор отложил в сторону ручку и потянулся. Не удовлетворившись этим, поднялся со своего места и начал выполнять первый комплекс вольных упражнений. Благо, места для этого было предостаточно. Работал не халтуря, не для дяди, для себя старается. Разогнал кровь по жилам, чего сразу же почувствовал себя куда лучше прежнего. Вообще-то физической подготовкой он не пренебрегает, да и не может уже без этого. В выпадающие выходные чувствует себя не в своей тарелке. Не отпускает чувство, что ему чего-то не хватает. Вот такая зарядка способна только чуть-чуть размять затекшее тело, но не в состоянии восполнить потребность организма в нагрузках. Прошедшие полтора месяца для него выдались тяжелыми. Вернее, по-настоящему трудным был первый месяц. Но вот уже вторая неделя, как он чувствует, что втянулся и освоился с новым распорядком дня. Хотя со столь плотным учебным процессом совсем не оставалось времени на личную жизнь. С утра зарядка, традиционный спарринг, завтрак и бегом в университет, где занятия были расписаны буквально по часам. До обеда там, потом изучать военные дисциплины, и товарищи офицеры были не менее требовательны, чем гражданские господа доктора и кандидаты. И тем и другим, по большому счету, было плевать на то, как усваивает материал их подопечный. Если что не успеваешь, занимайся самостоятельно. Вот и приходилось делать упор на самоподготовку. А тут еще и вызовы на очередные эксперименты, которые случались не по расписанию, а по мере обработки полученных прежде результатов. Хорошо, хоть было это все же не так часто, чтобы корректировать учебный план. Тут пусть голова болит у Тучина. Нестерова куда больше занимала его горка. Он считал каждый выстрел, ревниво следя за тем, как уменьшается ресурс артефакта. И наблюдаемая им картина ничуть не радовала». Вдобавок к этому еще и регулярные посещения стрельбища. Учеба учебой, но не следовало забывать и необходимости пополнения свободного опыта и как результат собственного роста. Вообще подготовка офицеров для государства – дорогое удовольствие. средовым то составом несколько проще, тут основной упор делается на определенных воинских специальностях. А вот офицеры должны иметь разностороннюю подготовку. На винтовке и пистолете еще получалось сэкономить благодаря указке и велодогу. Револьвер под малокалиберный патрон вполне подходил для развития умения, а потому опять начал набирать популярность. Но с автоматическим оружием подобный номер не проходил, хотя и пробовали создать соответствующие образцы. Однако эфир воспринимал только полноценный патрон». После каждых десяти тысяч наработанного избыточного опыта Виктор посещает начальника штаба и переводит его в свободный. И буквально вчера 50 тысяч положил на свой счет в государственный банк, отделение которого имеется в Виноградовске. А еще дым завеса принесла свои дивиденды. Военное министерство заинтересовалось его способом маскировки. Так что плюсом к тому, что он получил от эфира, еще и от армии поступило предложение о передаче эксклюзивных прав на изобретение. С одной стороны, оно, конечно, как-то не хотелось бы. Но с другой, не все измеряется деньгами. И снабжать перспективной наработкой потенциальных противников с его стороны как-то глупо. Предложили на выбор 10 тысяч рублей или 750 тысяч свободного опыта. Это в полтора раза больше, нежели он решил бы его покупать. С деньгами трудностей не было, а уж в свете его сегодняшнего денежного довольствия, так и подавно. Он ведь один живет, на всем готовом, тратить некуда. А главное, некогда, а опыт ему нужен. Вот и согласился. Таким образом, у него на счете скопился уже целый миллион опыта. Астрономическая цифра для простого работяги – Да и для военных, у кого с получением Онова дела обстоят куда лучше. А ведь есть еще и двадцатипроцентный налог, который ему вернется по присвоении офицерского звания. Там тоже накопилось 65 тысяч. Ну, что тут сказать. Дела идут в гору. Как только получит высшее образование, займется своим ростом. На секундочку, он сразу же сможет подняться на девятую ступень по сути. Потянувшись еще раз, Виктор собрал учебные принадлежности и убрал во встроенный платяной шкаф. Заботами комбата тот был переоборудован в книжный. И появилась стойка под его барсука. Даже с учетом того, что Варшиновы выслали его вещи, хранившиеся в их квартире, Нестерову вполне хватало и одного шкафа. Глянул на часы, время уже к обеду. Пора бы выдвигаться в столовую, а потом опять садиться за учебу. Летний отпуск накрылся медным тазом, что, конечно же, расстроило. Отец к этому отнесся с пониманием. Мать огорчилась, о чем прямо сообщала в письме. «Но что уж тут поделать? Служба!» Дома все хорошо и даже замечательно. Дела у отца идут в гору, нанял еще работников. Тепличное хозяйство выросло почти вдвое. Казалось бы, Троицк не такой уж и большой город – Но сбыт тепличной продукции был стабильным и даже не покрывал всей потребности. Наверняка вскоре у Бати появятся конкуренты. Многие хуторяне посматривают на большие прибыли Нестерова-старшего и обзаводятся своими теплицами. Так что придется ему потолкаться локтями. Виктор открыл платяной шкаф, окинул взглядом свой гардероб в основе своей представленной военной формой. Гражданская одежда не простаивает, он регулярно обрежается в нее для походов в университет. Ходить туда в форме было неудобно, потому что она неизменно притягивала взоры окружающих, в особенности девушек. Что не говори, а военный, как и в прежние времена, считается выгодной партией. Но сейчас он выбрал парадно-выходной мундир. Ходить в офицерскую столовую по гражданке считалось моветоном. Пусть и питались там только свои, тем не менее, нужно было соответствовать. «Здравствуйте, Валентин Николаевич!» – поприветствовал он ротного, становясь за ним на раздаче. «Здравствуй, Виктор!» – протянул тот для приветствия руку. «Ну как, грызешь гранит науки?» «Грызу!» «Да так усердно, что и сам от себя такого не ожидал!» – отвечая на рукопожатие, сказал Виктор. «Этак, если и дальше так пойдет, глядишь и впрямь всего за год получишь высшее образование!» Беря тарелку с салатом, заметил капитан. Вообще-то он женатый, но супруга с детьми уехала отдохнуть на Владивостокские морские пляжи. Тянули до середины августа, надеялись, что глава семейства все же сподобится получить отпуск и отправиться все вместе, но не срослось, пришлось им ехать без него. «Надеюсь, что так оно и будет», — ответил Виктор. «Окрошку, пожалуйста», — повернулся он к раздатчице. Слышал поговорку «торопись медленно», Конечно. Так вот к тебе она относится в полной мере. От чего? Гражданскими дисциплинами при серьезных надбавках от преподавателей ты, скорее всего, овладеешь. Про надбавки он вспомнил совсем не напрасно. Факт. Предметы усваиваются куда легче, чем это было в училище. Причем тут не столько заслуги самого Виктора, сколько сказывается манера подачи материала наставниками. А вот с военными предметами ничего подобного не ощущается. Не сказать, что они у него идут со скрипом, но никакого сравнения с материалом, преподававшимся в училище. «И, скорее всего, этого будет вполне достаточно для получения высшего образования», – продолжил Ротный. «А вот с офицерским званием все не столь радушно. У нас экстерны не в чести. Для настоящего офицера одних лишь знаний мало. Так что вполне возможно, что тебя попросту не аттестуют». Они расплатились на кассе и направились к одному из свободных столиков. Офицерам выдавалась денежная компенсация за продовольственный паёк. Получал её и Виктор. А потому питаться им приходилось за свой счёт. Впрочем, если столоваться здесь, то кое-что ещё и останется в кармане. «Ничего страшного, если не получу офицерское звание», – устраиваясь за столом, – произнёс Виктор. «Главное, эфир даст возможность расти по сути». а то до Зубовного скрежета жалко сливать опыт впустую. «В особенности в твоем случае. Хотел бы я так стрелять». «Это да, стрелять я умею», – улыбнувшись, согласился Нестеров. «И не только стрелять. У нас тут опытный образец дым-завесы по твоей технологии устанавливают», – многозначительно произнес капитан. При этом явно ощущался намек на склонность Виктора изобретать что-то новое, чем уротный сам был свидетелем на первой стажировке Нестерова. Хотя тут скорее все же подразумевал вознаграждение, перепавшее юнкеру отказные. «Уже внедряют?» – удивился Виктор, не подав виду, что понял суть намека и налегая на окрошку. «Ну а чего тянуть? Тем более, что ничего сложного там нет, коль скоро ты на коленке сумел изготовить прототип. В Виноградовске же хватит конструкторских бюро и производственных мастерских. Доработали твою идею, да изготовили опытные образцы. Отправляя в рот первую ложку щей – — сообщил капитан. «А можно мне поучаствовать в остановке?» <смех> «Нечем себя занять», — хмыкнул Топорков. «По правде сказать, есть. Но интересно, до чего додумались люди, образованные и умудренные опытом, а не такой недоучка, как я?» «Сегодня воскресенье. А вот завтра, как освободишься, подходи. Кто ж тебе запретит? Ты ведь у нас в свободном плавании». «Ну не в таком уж и свободном», — возразил Нестеров. «Ох, Витя, не гневи Бога! Многие ли могут похвастать столь вольготной жизнью?» «Валентин Николаевич, я тут разговоры слышал о том, что наших могут отправить в Испанию. Там вроде как набирает обороты гражданская война». Решил сменить тему Нестеров. «Ну мало ли до чего додумаются кумроты. Так-то Юнкер уже привык к усиленному ритму жизни. Но все одно приходится нелегко». и выпрашивать себе дополнительные нагрузки у него нет никакого желания. «А ты газеты читать не пробовал?» – поинтересовался Топорков, отправляя в рот очередную ложку. «Да когда читать-то? Тут и вздохнуть некогда. Где уж интересоваться еще чем-то, кроме учебы и службы?» Виктор не применил сделать лишний акцент на свою загруженность. Гражданская война в Испании уже полыхает, и судя по тому, что ни одна из сторон не помышляет о переговорах, Этот пожар погаснет не скоро. Германия и Италия отправляют бунтовщикам вооружение, самолеты, танки и военных специалистов. И не безрезультатно. К примеру, авиация повстанцев загнала под венек республиканских моряков, что способствовало переброске из Марокко африканского корпуса Франко. Ситуация у республиканцев, прямо сказать, аховая. 80% вооруженных сил перешли на сторону восставших – Большая часть авиации и флота осталась верна присяге. Но первых уже давят благодаря помощи союзников, вторые никакой активности не проявляют. Даже нормальную десантную операцию на острове Мальорка провести не смогли. Значит, дни республиканцев сочтены? Кому симпатизирует Юнкер, гадать не приходилось. Да, впрочем, в этом же направлении работала и агитационная машина ДВР. Поколение, воевавшее в Германскую, все еще в расцвете сил, а потому выставить в качестве потенциального противника немцев не так уж и сложно. Оставалось только подогревать данное настроение, но ну и не забывать о японцах, находившихся под боком. «Не совсем так», – возразил капитан. «У правительства республиканцев, может, и нет единства, но силы все еще имеются, а главное – небывалый патриотический подъем среди гражданского населения». в немалой степени вызванный вмешательством во внутренние дела испанцев в Германии и Италии. Ну и такой момент, что в областях, где доминируют левые, в дело вступил террор, знакомый нам по нашей гражданской. Репрессиям и военно-полевым судам подверглись уже тысячи священников, крупных и средних землевладельцев. Гайки там закручивают крепко и безжалостно давят любой намек на симпатию бунтовщикам. «Думали ли наши родители, что у большевиков что-то получится? Воспринимали ли всерьез исходящую от них опасность? А они не просто выстояли, но и, будучи в одиночестве, победили, выпроводив во своясе интервентов». «Что же до отправки в Испанию военспецов?» «Это только разговоры наших офицеров, у которых чашутся руки». «Столько лет посвятить подготовке к войне и не иметь возможности попробовать свои навыки в бою» «Между прочим, Виктор, офицеры откровенно завидуют твоему Георгию и тому, что ты успел поучаствовать в двух самых крупных конфликтах за последние годы». «Было бы чему завидовать», – покачал головой Нестеров. И тем не менее, подступаясь ко второму блюду, кивнул капитан. «Ну так пускай переквалифицируется в спецназ, вот уж кому скучать не приходится». «Но они танкисты», – возразил Ротный, слегка разведя руками с ножом и вилкой. «Кстати, вот как раз о том, что лучшее испытание для нового оружия и техники – это война, тоже говорят», – заметил Виктор. «Это-то о наших красавцах? Ну да. Разве это не так?» «Мнение совершенно верное. Но даже если примут решение о помощи Испании, в правительстве и не подумают отправлять в бой новую технику. И будут совершенно правы. Старые модели танков и самолетов, военспецов – это еще да». Оба рода войск молоды и активно развиваются, так что наработка реального боевого опыта и тактики очень даже не помешает. Это даст серьезный задел на будущее и преимущество перед ведущими странами, воздержавшимися от участия в этом конфликте. Наши же танки серьезно превосходят все, что есть на сегодняшний день в мире, и светить подобные козыри... Если бы песчанин пошел на этот шаг, я посчитал бы, что он сошел с ума. А вам не кажется, что излишняя секретность мешает должным образом испытать технику? Зато позволит подготовить квалифицированные рабочие кадры. Уже сегодня на танковых заводах при изготовлении старых моделей применяются новые методы и технологии сборки корпусов. Еще лет 10 назад они клепались, потом их начали варить ручными сварочными автоматами. Сегодня это уже делают автоматы Новые технологии проходят обкатку на производстве Такая же картина в автомобильной промышленности А значит, когда дойдет до массового производства Республика будет иметь все для того, чтобы оставить позади отсталых конкурентов Новая боевая техника являлась отдельной гордостью Республики Пусть ее пока и не афишировали Наоборот, прятали в глухом таежном углу, охраняя от любых посторонних взоров и не допуская распространения даже маломальских слухов. По факту, всего было разработано только три бронированные машины, являвшиеся платформами для различного вооружения. Основной танк, ОТ-1, боевой массой в 30 тонн, Лобовая броня наклонная, сплошная, с одним отверстием посередине под самозарядную картечницу, имела толщину 90 мм, борта 75, башня во лбу 120, плюс рациональные углы. Все это делало ее неуязвимой для любых существующих противотанковых средств. Основное вооружение – 76-мм пушка, спаренная с пулеметом. Крупнокалиберный пулемет над люком заряжающего, предназначенный как для борьбы с легко бронированной техникой, так и для противовоздушной обороны. На базе этой машины были разработаны самоходные штурмовые артиллерийские установки с орудиями в 120 мм, предназначенные для прорыва линии обороны у крепрайонов. И гаубицы калибром в 150 мм. Эти, если и можно будет заставить замолчать, то только прямым попаданием крупного чемодана, начиненного серьезным количеством тротила. Второй образец – бронированная разведывательно-дозорная машина, БРДМ. В просторечии – бардак, на колесном ходу массой в 15 тонн. Лобовая плита с обратным наклоном, что позволяет направлять поток воды под днище и, в свою очередь, улучшает плавучесть. Толщина брони во лбу 45 мм, башня 37 плюс маска орудия, борта по 27 и рациональные углы наклона. Ну и хорошо развитые средства наблюдения с броневыми шторками как по бортам, так и в башне. По сути, это был легкий танк с колесной формулой 6х6, способный разгоняться по шоссе до 90 км в час. Правда, при всех его формах с такой массой плавать он смог бы только как утюг. Но данный момент нивелировался парой артефактов «Перо», уменьшавших его массу вдвое. Секретная разработка, которая, тем не менее, использовалась весьма широко. Вооружение – миллиметровая пушка, спаренная с единым пулеметом, над люком заряжающего крупнокалиберный зенитный пулемет. В верхней части лобовой брони – картечница – были предусмотрены варианты вооружения реактивными установками и зенитными автоматами. Ну и третья платформа – многоцелевой бронированный транспортер – МБТ. В просторечии – МАБУТА. Бог весть, чего солдаты прозвали его именно так, но прозвище прижилось. Лобовая плита также с обратным наклоном, толщиной, как и борта, 10 мм. Кроме того, имеется подвижный волноотражатель. В опущенном положении он играет роль экрана. В пехотном варианте, предусматривающем использование машины в боевых порядках – Он имеет толщину 20 мм. В купе с большим наклоном это серьезно усиливает защиту от снарядов. Главная задача этой машины – служба в качестве бронетранспортера для мотопехоты. Борта обеспечивали достаточную защиту от пули и осколков, лобовая броня позволяла участвовать в наступлении в боевых порядках танков, доставляя пехоту к позициям противника. Кроме того, транспортер был способен форсировать водные преграды, не только неся 11 бойцов в десантном отделении, но и столько же на броне, плюс полторы тонны груза, и это без помощи артефактов. В варианте легкого бронирования с 10 миллиметровой лобовой плитой являлся артиллерийским тягачом, способен держаться на плаву, неся на крыше 76 миллиметровую пушку, ее расчет и боекомплект. При этом орудие могло еще и вести огонь. Не отставала и автомобильная промышленность. Тот же БРДМ появился на свет благодаря созданию грузовика Дао-34. На сегодняшний день это самый мощный грузовик, грузоподъемностью 10 тонн. А ведь были еще и легкие плавающие внедорожники на базе армейского ВАЗ-26, ВАЗ-26П. Основные усилия республики, конечно, сосредоточены на повышении боеспособности армии и флота. Но все эти технологии имели двойное назначение. Тот же МБТ в варианте артиллерийского тягача можно было использовать в качестве вездехода и даже болотохода. На северах, где строительство дорог на сегодняшний день являлось неразрешимой задачей и вовсе незаменимая техника. Закончив обед, Виктор вернулся в свою комнату, переоделся и, вооружившись необходимым пособием по тактической подготовке, устроился за столом. Открыл тетрадь, ознакомился с заданием и невольно расправил плечи. Работать с топографическими картами ему было не так сложно, как его товарищам. У них ведь не были развиты в должной мере нужные умения. А вот он был вынужден сподобиться еще год назад. Так что вывести взвод на рубеж атаки, а затем спланировать и само наступление, ему не составило труда. На все про все времени понадобилось ровно столько, сколько он наносил решение на карту. М да. А вот дальше уже потребовалось поднапрячься, чтобы затолкать себе в голову нормы материально-технического обеспечения взвода, все эти журналы учета, порядок отчетности, приход, расход, остаток и так далее и тому подобное. Увы, но служба – это не только бушующий в крови адреналин, Учебные покатушки на танкодроме и боевые действия. Это еще очень-очень много ввергающей в скуку рутины.